Глава пятьдесят седьмая. Так не бывает. Мир поплыл, предметы потеряли чёткость. Только взгляд серых глаз, смотревших на меня с нежностью и тревогой, стал якорем сошедшей с ума реальности. «Нет», — прошептала я. «Нет, не может быть, чтобы ты это сказал. Вот что я собиралась произнести». «Нет». На лицо Ланса набежала тень, глаза потемнели, губы дрогнули, как от боли. Он качнулся на пятках, собираясь сделать шаг назад. Я поймала его руку, которую он вцепился в галстук, распуская петлю, будто та его душила. «Да!» Я огляделась. «Мне нужно удостовериться, что всё реально, что я не сплю». Мама застыла за прилавком, прижав к дрожащему подбородку кончики пальцев. Я не могла продолжать разговор под её неотрывным взглядом. «Прошу, выйдем!» Я кивнула на дверь. Ланс осторожно сжал мои пальцы, словно хотел убедиться, что я действительно держу его за руку. Я совсем запутала его своими ответами. Я повела Ланса за собой к разрушимся кустам сирени. «Там, в тени ветвей, можно поговорить без свидетелей». Как мне хотелось уткнуться разгорячённым лицом ему в грудь, замереть под ласковыми прикосновениями. «Ты не должен». Никак не получалось выровнять дыхание. Я будто пробежала несколько кварталов и теперь задыхалась. Сердце колотилось. «Ты ничего мне не должен». Я сама стремилась к близости, и... Всё было чудесно. «Если ты считаешь, что обязан жениться после случившегося...» Ланс улыбнулся. Напряжённые плечи расслабились. Он погладил меня по щеке, и я потянулась за его ладонью, как кошечка. «Я не должен. Но я хочу этого. Хочу всем сердцем». Ланс всё-таки наклонился и обнял меня. Понял, что мне это нужно. Я обмякла, схлипнула, прижалась к нему. «Но как же...» — пролепетала я. «Браслет? Письмо?» Ланс чуть отодвинулся, чтобы поглядеть мне в лицо. Между бровей залегла складка. «Письмо?» «Письмо на твоём столе. От Моннерайт. Личное. А, прости, я не хотела смотреть». Стыд опалил щёки. Оно не было запечатано, я увидела только первые строки. «Да, теперь припоминаю». Карина прислала письмо, но я не дочитал его, оставил на столе. Если бы я знал, что оно тебя так расстроит, сжёг бы сразу. А браслет лежал в шкатулке все пять лет, прошедших с момента расставания с Кариной. Я достал его, чтобы выбросить. Наши отношения с Монной Райт закончились в тот день, когда я сел в поезд и уехал из столицы. Он погладил меня по волосам, прошептал в ухо. «Глупая девочка». «Что ты себе надумала? Когда-нибудь ты меня с ума сведёшь?» Помолчал, усмехнулся. Уже свела. «Отвечай немедленно, что ты согласна стать моей женой, и вернёмся в дом. Хочу официально попросить твоей руки, пока госпожа Амари не наслала проклятие на мою голову». Я всхлипнула, рассмеялась. «Мама у меня боевая. А как же твои родители?» «Думаешь, они будут рады такой партии?» Ланс сделался серьёзен. У меня снова сжалось сердце. «Присядем». Здесь же в кустах спряталась старенькая шаткая скамейка. Я едва стояла на ногах от волнения, наверное, Ланс понял. Усадил меня, взял обе мои ладони в свои. «Не стану обманывать. Едва ли лорд-канцлер сразу примет мой выбор». Вероятно, попытается надавить и будет угрожать лишением наследства. Мама? Она ничего сама не решает. Больница содержится в основном на деньги, получаемые от деревни Осинки и прилегающих земель. Голодать мы не будем, но и золотых гор пообещать не могу. Ланс взглянул на меня с беспокойством. Он на самом деле думает, что я расстроюсь из-за того, что у меня не будет шикарного особняка в столице и пышных платьев? «Это неважно!» — искренне сказала я. «В конце концов мы с тобой целители. Головы на плечах есть, руки тоже. Заработаем!» «Ты ни в чём не будешь знать нужды», — начал Ланс, и вдруг его лицо просветлело. «Это значит, да?» «Ой, а я ещё не сказала?» «Я знала, что не произнесла главное слово. Но да простят меня боги и все святые!» «Так сладко было помучить Ланса!» «Грейс!» — взмолился он. «Да!» — крикнула я. «Да, да, да!» Пятая та утонула в поцелуе. Хотелось бы мне долить и долить это мгновение. Сквозь закрытые веки проникал свет. Солнце стояло в зените. Надрывалась, тинькала в кустах какая-то печуга. Дыхание Ланса смешивалось с дуновением теплого ветра. «Грейс», — негромко окликнул меня Ланс, последний раз скользнув поцелуем по щеке. Я открыла глаза и увидела маму, стоящую на крыльце. Она оглядывалась в поисках меня. Ланс подобрался, как нашкодивший мальчишка. «Боишься?» — пошутила я. «Опасаюсь», — улыбнулся он. Ох, я и сама опасалась, что мама сейчас разовьёт бурную деятельность, и оказалась права. В оконце появилась табличка, что лавка сегодня закрыта. В проёме двери, ведущей на второй этаж, моя человеко, которая при виде меня и Ланса, стопотом умчалась наверх, крича на ходу. «Папа, папа, идут!»